Глава 14. Агния. Так долго провозилась с Рониным преображением, что едва не опоздала к Наде. В город и отправилась на такси вместе с Юлей. Почти весь путь мы молчали. Только подъезжая к центру, Юля вдруг повернулась ко мне и с серьёзным лицом сказала. «Роня не отошьет Дениса, я знаю. И не вздумай им мешать». «А ведь дома мне показалось, что мы с Юлей можем держать нейтралитет». Особенно, когда готовили горячие бутерброды и весело переговаривались о всякой чепухе. Но, видимо, дружеская атмосфера на кухне держалась исключительно из-за Рони. Как только мы с Юлей остались вдвоем, снова возникло напряжение. Вот и в такси стояла неприятная тишина. В голосе Юли мне послышалась угроза, поэтому я насмешливо переспросила. «Чего-чего?» «Того. Ты ее в это втянула. Роня не будет отшивать Дениса». «Никого я никуда не втягивала» и силком к себе в дом не тащила. Вероника сама приняла решение. «И так не поступит. У нас договор». Юля еще что-то хотела сказать, но передумала. Таксист в этот момент притормозил в центре, где должна была первая выйти рыжая. Юля сунула водителю наличные и, бросив мне на прощание сухое пока, вышла из такси. Машина тронулась с места. Я выглянула в окно, натянуто улыбнулась и помахала Юле рукой. Та лишь проводила меня недовольным взглядом. Да, Юля похвалила мои картины и угостила бутербродами. Но в ту минуту стало ясно, что дружба между нами все таки уже не случится. По закону подлости я попала в пробку. До начала урока оставалось слишком мало времени. Взмыленная я вбежала на крыльцо художественного училища. Видела бы меня сейчас мама. Она бы пришла в ужас. Вместо привычных нарядных блузок — серый хлопковый свитшот. Старые джинсы, грубые ботинки. На укладку тоже времени не оставалось. «Хорошо, что мама где-то пропадает целыми днями и особо не интересуется моей жизнью. Иначе бы не отстала с вопросом, куда я в таком виде». В фойе на первом этаже стояло оживление. Во время перемены студенты уходили в курилку, и дверь то и дело хлопала. Я сдала дубленку в гардероб и уселась на скамейку. Из головы вылетел номер кабинета. Надя говорила, что в прежней аудитории сейчас идет ремонт. Я поднялась на второй этаж, и принялась слоняться по темному оживленному коридору, поочерёдно заглядывая в замочные скважины. И, кажется, наконец нашла нужную. В щёлку успела разглядеть Ксюшу, девчонку из найденной группы. Мы пару раз общались. Я ее узнала по выкрашенным в огненно-красной волосам. Вот Ксюшу загородил спиной какой-то парень. Но в этой группе нет парней. Натурщик, наверное. Я отлипла от дверной скважины и огляделась. Самой Нади еще, судя по всему, нет. Я со страшным треском распахнула старую дверь как раз в тот момент, когда парень-натурщик стягивал через голову толстовку. Когда я увидела руки, покрытые татуировками, то неожиданно для себя охнула. Парень остался в футболке. Девчонкам было не до меня, они уже облепили натурщика. Только Ксюша со мной поздоровалась. Парень тоже обернулся. Я встретилась взглядом с уже знакомыми медовыми глазами. От внезапного оцепенения едва не вжалась в дверь. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, а затем парень усмехнулся. «Привет, человек!» «Привет!» «Маньяк? Чёрт возьми, что здесь происходит? Откуда он взялся?» Я попятилась назад и выскочила из класса. Неужели это его придется рисовать обнаженным? Зря я отправила Веронику на свидание. Лучше бы сама сходила с Дениской, а в конце спокойно его отшила. Рисовать парня, от которого бросает в жар, Такая себе перспектива. Просидеть напротив него несколько часов, сгорая от непривычного смущения? Я этого не переживу. Я позорно сбегала по лестнице, ругая себя, на чем свет стоит. «Дура! Куда же ты бежишь? Это непрофессионально». И угораздило же так вляпаться. Обмолвившись лишь странным набором фраз, влюбилась как ненормальная. На первом этаже я столкнулась с Надей, которая осторожно несла в руке картонный стаканчик с кофе из автомата. К тому времени уже прозвенел звонок, и фойе опустело. «Агния!» — воскликнула Надя. Кофе расплескался и потек по ее пальцам. Еще и мне на свитшот несколько коричневых капель попало. «Ай! Горячо!» «Что за пожар? Ты куда так несёшься? Аудиторию потеряла?» «Мы на втором этаже. Я ведь тебе сбрасывала СМС час назад. Ты ничего не получила?» «Получила», — пискнула я каким-то незнакомым голосом. «Но не успела прочитать». Надя с удивлением посмотрела на меня, а затем свободной рукой постаралась развернуть меня за плечо. «Ну так пойдем. Ты обычно заранее приходишь, а тут опоздала. Дома все хорошо?» «Хорошо. Да, я из-за девчонок опоздала». «Из-за каких девчонок?» — удивилась Надя. Я даже не знала, какую характеристику дать Роне и Юле. Знакомые, приятельницы. Подругу собирали на свидание. «У тебя, наконец, появились подруги?» просияла Надя. «Я очень рада». Она взяла меня как маленькую за руку и повела обратно к лестнице. «Твоя папка с красками и бумагой уже в кабинете. Приходится самой все таскать, чтобы ты... не спалилась. Так молодежь говорит, верно?» Надя рассмеялась, а я промычала что-то невразумительное. «Там, наверное, уже натурщик пришел, продолжила Надя. «Кстати, это сын моего знакомого. Чудесный, талантливый мальчик. Представляешь?» Несколько лет его не видела, а тут встретила в своем дворе. Даже сначала не узнала. Он так изменился. В детстве такой тощий был, еле-еле душа в теле. А теперь возмужал. Но я и подумала, что такого типажа нам как раз и не хватало. Предложила ему подработку. Натурщиком. Я слушала Надину болтовню, а сама послушно брела рядом, словно в тумане. Значит, Надя встретила его в своем дворе, и явно не в тот день, когда он за мной следил. Значит, он приходил еще раз. А вдруг не единожды? А если он ищет со мной встречи? Я снова почувствовала в ногах слабость. Нет, я определенно не готова идти в класс и рисовать его обнаженным. Надя, затормозила я, наверное, я домой пойду. Как это «домой»? — рассердилась Надя. Это еще почему? Может, потому что у меня от одной мысли о предстоящем уроке ноги подкашиваются? Живот вдруг разболелся призналась я. «Наверное, что-то не то съела». «Да, выглядишь ты как-то странно». Надя выпустила мою руку и потрогала лоб. «Но так ты отстанешь от группы. Как же портфолио твое? У тебя должна быть в готовых работах голова натурщика». «Как голова?» — ахнула я. «Ну так». Натурщик пришел на портрет с руками. Я, наконец, отмерла. Стало полегче. «Нет, отступать из-за какого-то смазливого маньяка я не намерена». «Слишком многое на кону». Мы снова двинулись на второй этаж к аудитории. Надя посмотрела на меня с подозрением. «А ты что, вдруг застеснялась?» «Нет, почему?» — вспыхнула я. «Ты ведь уже рисовала с натуры». «Конечно. Я же сказала, что просто живот заболел». «Я вот и думаю, что это на тебя не похоже», — продолжила Надя, уже заходя в аудиторию. «Не могла ты такого застесняться». Я испугалась, что брюнет ее услышал, но он в наушниках уже сидел посреди зала на высоком стуле и грыз яблоко. Вокруг расположились девчонки с мольбертами. Тихо переговариваясь и хихикая, они не сводили с парня заинтересованных взглядов. Сам он не обращал на них внимания и не сразу расслышал, что мы с Надей вошли в аудиторию. Но так как все головы теперь были устремлены к нам, снял наушник и тоже оглянулся. «Молодой человек, это реквизит», шутливо пригрозила пальцем Надя. «Для натюрморта?» Я, не глядя на парня, заняла свое место. Разложила вещи, молча прикрепила к мольберту лист чистого картона и, наконец, подняла глаза. Он смотрел на меня. «К черту все это, к черту! Захотелось снова сбежать. Я первой отвела взгляд и тоже надела наушники. Загрузила в iPod старый альбом группы Radiohead, поставила на репит песню Reckoner и принялась за работу. Зато теперь я могла на законных основаниях разглядывать этого парня, не боясь, что он вдруг решит, будто я на него запала. А ведь так и есть. Я запала, а он прекрасно это видит. Наверняка Надя называла имя, когда представляла натурщика девочкам, но я к тому времени уже ее не слушала. Нарочно прибавила громкость. Я не хотела ничего о нем знать, чтобы не поддаться соблазну не совершить одну большую ошибку — броситься в омут с головой. Когда приступала к работе, руки предательски дрожали. С самого начала нашего знакомства я веду себя глупо. А еще на дроне потешалась и над ее рассказами о неудачных свиданиях. А если при близкой встрече этот парень мне совсем бы не понравился? В автобусе он показался мне настоящим нахалом. Тогда тем более не вижу смысла заводить с ним знакомство. Ведь я скоро уезжаю. Вернее, избегаю Мне нельзя влюбляться. Но разве это происходит по заказу? Любовь происходит неожиданно, не спрашивая у тебя разрешения, и стреляет в упор. Я должна бежать от чувств, а сама становлюсь под прицел, ожидая, когда пуля насквозь пронзит душу. В классе было слишком душно, особенно когда я смотрела на брюнета. То и дело наши взгляды встречались и каждый раз внутри ёкала. Наверное, все это время я рисовала с нахмуренным выражением лица. Скорее всего, у меня снова проступила морщина на переносице, та самая, как у нашей бабушки. Из-за этой морщины мне вечно делает замечание мама. В очередной раз поймав на себе беззастенчивый взгляд парня, я не стала отводить глаза. Тогда он нахмурился и выпятил нижнюю губу, изобразив меня. Я усмехнулась и показала ему язык. Вернулась к портрету. А дальше просто отключилась. Ушла в процесс с головой, не замечая никого вокруг. На некоторое время мне даже показалось, что мы в классе вдвоем. Я улетела далеко-далеко, любовно выводя каждую чёрточку на чужом лице. Карие глаза, красивые чувственные губы. Под конец урока парень совсем расслабился. Весело общался с Надей и остальными девчонками. Я же в это время не улыбалась и молчала, будто воды в рот набрала. Натурщик улыбался другим, а на меня больше не смотрел. И это страшно злило. А что, если все таки к нему подойти? Плевать. Просто весело проведу время перед отъездом. Не обязательно выходить за него замуж и жить вместе, пока смерть не разлучит нас. Боже, как поступить? Дай мне знак. Я долго размышляла на тему, подойти ли к нему после урока, и, наконец, решилась. Но ну, к тому времени, пока я привела в порядок рабочее место и собрала сумку, парень, ни слова не говоря, схватил толстовку со спинки стула и вышел из класса. Если это не знак свыше, то что? Поверить не могу. Теперь он меня отбревает. Этот раунд остался за ним.